торт, который парил по воздуху. Однажды поздней осенью, когда стало совсем холодно и серо, и некоторые звери даже подумали, что солнце исчезло навсегда, белка испекла торт. Она встала очень рано, на улице было темно, луну загораживали черные облака, и на всем небе не было видно ни звездочки. Белке хотелось испечь торт, который напоминал бы всем о весне. Она несколько раз начинала заново, «Еще воздушнее, думала она. Он должен быть еще легче и воздушнее. Белка пекла уже несколько часов. Наконец торт был готов. Белка открыла дверь и вынесла его на улицу. "Ну вот", подумала она. Торт медленно оторвался от ее лап и поплыл по воздуху. «Легкий, в самый раз", подумала белка и с восторгом смотрела вслед торту, который уже поднялся над деревьями и повис среди облаков. А совсем скоро после этого проснулись звери. Снова такой же серый день, вздохнули они, вылезли из постели и вышли на улицу. Но когда они посмотрели наверх, то увидели висящий в небе торт. Солнце, солнце, закричали они, стали залезать друг другу на плечи, и протягивать к нему лапки. Ёжик первый увидел, что это торт, и тут же сказал об этом всем. Сверчок, стоявший на голове у жирафа, закричал: "Но зато это очень солнечный торт. Он больше похож на солнце, чем на торт". Ёжику пришлось согласиться. Все звери отправились на полянку посередине леса, над которой висел торт. Они сидели на траве, чувствовали тепло от торта, смотрели, как он сияет, и вдыхали его запах. Время от времени сверху падали капли мёда и сливок. Звери осторожно слизывали их с носов и подбородков, и в тот день среди них не было ни одного недовольного или такого, у кого бы замёрзли лапы. Около полудня торт начал опускаться вниз. Он заходит как солнце, сказал кто-то. Нет, он устал, возразили другие. Торты тоже могут устать. Торт опустился на траву у ивы на берегу реки. Он стал совершенно красным, и по траве потекли красные сливки и красный мед. Звери помчались туда и съели всю до крошки. Они лакомились от души и казалось, сами вот-вот засияют от удовольствия. Только в темноте поздним вечером они отправились по домам. Это самый прекрасный день, ёжик, сказал сверчок. Где? спросил ёжик. Где задумался сверчок. Он остановился, немного подумал и сказал: "В мире". "Ага", сказал ёжик, и они молча пошли дальше. Звёзд на небе было даже не пересчитать. Верхушки деревьев шелестели, а высоко на макушке бука белка забралась в постель и подумала: "Неспечь ли ей завтра снова такой же торт, или немного подождать?" Она закрыла глаза. И заснула.